Все должно было пройти как по маслу. Главное — не терять буллу и сохранять хваднокровие. Первым делом он должен незаметно проскользнуть через служебный выход в три часа утра, потом сесть в машину и отправиться в мастерскую. Там недалеко есть узенький проселок, где можно спрятать автомобиль. Энсен... Планировал ворваться на станцию, предварительно изменив свою внешность при помощи кирольской шляпы, скрывающего низ лица платка и угольной сажи, в которой он выможет брови и виски. Захватив деньги, он перережет телефонные провода и уедет. А если дежурному взбредет голову полезть на рожон, ну что ж, на этот случай имеется пистолет. Поднёвшись, он принялся расхаживать из угла в угол. Было только 9 часов утра, чтобы подавить волнение. Он попытался представить, из чем санитарный момент у Мэг на тревога не проходила. И тогда Энсон спустился в бар. Увидев среди посетителей двух своих знакомых, он присоединился к ним и выпил двойную порцию виски солью. В час ночи Он вновь вошел в свой номер, велел на кровать и вытащил из белья бардак. Пятьдесят тысяч, пятьдесят тысяч, подумал он, вот это настоящая жизнь. Но в глубине души Энцел сознавал, что все это лишнее. Самое большее через год День был истраченный, а что касается Мэг, она никогда не сможет стать ему другом и надежной опорой. Видимо, у она навсего красивая самарашка, жаждущая как ему богатство. Энсону вздохнул и устал прилег на кровать. В голову опять назойливо полезли мысли о Мэг. Он, крючьи, сжав рукоятку револьвера, закрыл глаза. Уже второй год Гарри Вебер тяжелил по ночам в автомастерской колдекс. Работа была немного, поэтому он коротово время читал шпионские романы. Редко приходилось ему обслуживать больше двух машин за ночь. Он был твердо убежден в том, что держать в мастерскую открытые круглые сутки — непозволительная роскошь для ее хозяина. Но оплатили за ночное дежурство хорошо, и Гарри был доволен существующим положением вещей. Около четырех утра Гарри свалил себе кофе и уже собирался устроиться поудобнее в старом кресле, чтобы продолжить чтение романа, когда стеклянная входная дверь вверх. Поднял глад и поставил чашку на стол. из его рук книга, муха шлепнулась на пол. Перед столом стоял высокий чернобровый мужчина в террористской шляпе и нелепом полосатом пальто. Нижняя часть у лица была замотана шарфом. В правой руке поблескивал огромный черный кольт, до которого смотрела прямо в живот Гарри. «Я вообще-то не собираюсь тебя убивать, малыш», спокойно произнес бандит. Но если ты будешь упорствовать, то мне, видимо, придется проделать эту неприятную операцию. Ты понимаешь, что я пришел за этим гадией? Mm. Ну, не так ли? Ну как у этот железный груб? Отбивает его? Быстрее, всего семь минут. Я промотал, полуживая от страха гади и чуть было не добавил сэш. Налетчик обошел стол и направился к туалету, держа револьвер нацеленным на Гарри. Он открыл дверь туалетной комнаты и остановился за ней так, что его нельзя было заметить с улицы. Открывай, открывай, сейф. Нетерпеливо повторил он команду. Чего тянешь? Гарри выдвинул нижний ящик стола, В котором рядом с ключом от сейфа лежал автоматический пистолет 45 калибра, купленный владельцем мастерской на всякий случай. Мальчишка посмотрел на оружие и заколебался.